46. К полудню судья Слеттери в полной мере осознал величие момента и, безуспешно пытаясь скрыть охватившее его чувство собственной значимости, наслаждался кратким затишьем, которое установилось вдруг в эпицентре бури. Прежде всего он отпустил присяжных адвокатов, которые с нетерпением ожидали начала процесса. Затем дважды переговорил по телефону с чиновником апелляционного суда в Новом Орлеане, потом с самим судьей Макнили. Но истинное торжество его чести испытал в 11.20, после телефонной беседы с председателем Верховного Суда Страны Эдвардом Олбрайтом. Высокие стороны подробно обсудили вопросы теории и практики национального судопроизводства. Оба юриста поддерживали институт смертной казни, оба сталкивались с серьезными проблемами, которые ставило перед правосудием законодательство штата Миссисипи. Обоих удручала вероятность того, что приговоренный к высшей мере сумеет избежать наказания, выдав себя за недееспособную личность и подтвердив это результатами экспертизы подкупленного психиатра. Когда о готовившемся слушании пронюхала пресса, приемную Слеттери заполнили журналисты. Чтобы восстановить порядок, его честь был вынужден просить помощи федерального маршала. Секретарь суда каждые четверть часа клал на стол Слеттери листки факса. Окружив себя стопками справочников, составлял многочисленные выписки Брейк-Джефферсон. Сам судья вел консультации с губернатором, генеральным прокурором, Гарнером Гудманом и еще десятком специалистов. Расхаживая с телефонной трубкой вокруг стола, Слэттери предвкушал близкий триумф. Если атмосферу в офисе судьи Флинна Слэттери определяла необычное воодушевление его чести, то в ведомстве генерального прокурора царил настоящий хаос. Весть о том, что выстрел, произведенный адвокатами Кейхала с весьма дальним прицелом, попал в цель, привел Роксбурга в неистовство. После десятилетней битвы за торжество закона, отразив ожесточенные атаки мягкотелых либералов из оклу, изведя тонны бумаги или сотни, а то и тысячи гектаров превосходного леса, поймав врага в перекрестии прицела, и позволить какому-то прекраснодушному идеалисту из судейских загнать себя в угол, а чувство собственного бессилия генеральному прокурору хотелось рвать и метать. Обуреваемый яростью Роксбург тяжелым шагом двинулся в кабинет Мориса Хенри, чтобы при энергичном содействии доктора Смерть собрать под свое начало команду лучших профессионалов. Вскоре группа из 12 человек уже сидела в зале библиотеки, скрупулезно анализируя текст петиции Кейхолла и статьи соответствующих законов. Необходимо срочно выработать стратегию. Необходимы свидетели. Кто на протяжении последнего месяца виделся с осужденным? Кто может дать показания относительно его слов и поступков? Проводить вторичную экспертизу нет времени, они просто не успеют найти грамотного специалиста. Это весьма осложняло ситуацию. Толковый врач сумел бы заставить суд прислушаться к мнению прокуратуры. В противном случае речь наверняка пойдет по меньшей мере об отсрочке. Но всякая отсрочка должна быть исключена. Кейхола ежедневно видит охрана. Кто еще? Связавшись по телефону с Лукасом Манном, Роксбург получил ценный совет. спросить у Наджента». Полковник Наджен сообщил, что разговаривал с Эмом всего несколькими часами ранее и готов высказать свою точку зрения на слушании. Нет, этот Сукин сын абсолютно нормален. Дерзок и нагл, но никак не безумец. С него не спускает глаз Пакер. Его обследовал тюремный психиатр доктор стигл который тоже будет рада дать показания. Есть еще капеллан Гриффин. Может, найдутся и другие. Полковник горел желанием помочь. Четырем членам команды Морис Хенри поставил задачу как можно быстрее накопать максимум данных, порочащих репутацию доктора Ансона Суинна. «Поинтересуйтесь его бывшими пациентами. Развяжите языки адвокатам. Кто-то же с ним уже сталкивался? Просмотрите подписанное его именем заключение. Парень явно торгует своими услугами». «Делайте что угодно, но Суин должен быть дискредитирован». Окинув удовлетворенным взглядом выстроенную диспозицию, Роксбург вошел в кабину лифта. Теперь пора поболтать с прессой. Адам припарковался ап на стоянке у Капитолия и вместе с сестрой направился к Гудману. Гарнер ждал в тени вишневого дерева, переброшенный через плечо пиджак, закатанные рукава, Безукоризненный галстук бабочка. «Познакомься, Кармен, мистер Гудман. Губернатор примет тебя в два. Сегодня я разговаривал с ним уже трижды. Предлагаю прогуляться до нашей конторы». Гарнер махнул рукой в сторону делового квартала. «Здесь недалеко. Вы виделись самым?» мягко спросил он Кармен. «Да, утром». «Это хорошо!» «Что у Макалистера на уме?» — поинтересовался Адам. Неторопливая походка старшего партнера его раздражала. «Расслабься, Адам!» — приказал он себе. «Одному Богу известно. Он хочет пообщаться с тобой без свидетелей. Может, находится под впечатлением анализа общественного мнения...» Может, готовит встречу с прессой. Может, им движет искренний интерес, не знаю. Но выглядит он очень утомленным. Горячая линия повлияла. И великолепно. Никто ничего не заподозрил? Пока нет. Наш удар был столь внезапным, что никто, похоже, не успел среагировать. Вряд ли кому-то удалось проследить, откуда делались звонки. Кармен с недоумением взглянул на брата, но, занятый своими мыслями, Адам этого не заметил. «От Слеттери новости есть?» «После десяти утра ни звука. Клерк из суда звонил тебе в Мемфис, получил там номер моего телефона. Известил меня о слушании и сказал, что Слеттери ждет нас обоих к трем. «Для чего?» Больше всего на свете Адаму хотелось услышать, чтобы объявить о нашей победе. Гудман, по-видимому, понял состояние молодого коллеги. «Честное слово, не знаю. Новость сама по себе отличная, но что за ней кроется? На данном этапе слушание элемент вполне естественный». Они пересекли улицу и вошли в здание. Офис наверху напоминал потревоженные улей. В тесной комнатке стоял приглушенный шум, двое аналитиков сидели на столе, еще один расположился возле окна, другой расхаживал вдоль стены. Все четверо безостановочно говорили что-то в трубке сотовых телефонов. Адам замер у двери, Кармен изумленно взирала на студентов. — В среднем выходит около шестидесяти звонков в час, — шепотом пояснил Гудман. — Было бы больше но линии и так перегружена. Мы не даем дозвониться другим абонентам. В выходные дни темп, правда, снизился. Работал лишь один оператор. В голосе Гарна звучала сдержанная гордость. Так опытный менеджер рассказывает об успехах своих сотрудников. «Кому они звонят?» — спросила Кармен. К Адаму подошел долговязый парень, представился. Они пожали друг другу руки. «Перекусить не хотите? Здесь есть сэндвичи», — предложил Гудман. Брат и сестра вежливо отказались. «Кому они звонят?» — повторила вопрос Кармен. Губернатору, по горячей линии, кратко не вдаваясь в детали, ответил Ладом. Все трое прислушались. Долговязый, низким, явно не своим баритоном, зачитал имя из списка. «Бенни Чейз». «Хайкери Флэт, Миссисипи. Я голосовал за губернатора и уверен, что Сэм Кейхолл не заслуживает смерти. Капитолию следует взять ситуацию в свои руки». Кармен вопросительно посмотрела на брата, однако тот проигнорировал ее взгляд. «Эти четверо изучают юриспруденцию в местном колледже», — негромко сказал Гудман. Начиная с пятницы, здесь побывали двенадцать человек различного возраста. Белые, чернокожие парни и девушки. Найти добровольцев любезно помог профессор Глаз. Он сам принял активное участие в нашем маленьком спектакле, как и Гетс Керри. Сейчас Гетц выясняет и у коллег в других штатах, не было ли у них подобных прецедентов. — Керри чернокожий? — спросил Адам. — Да. Руководит южным отделением группы по защите осужденных на смертную казнь. На редкость — толковый юрист. Подумать только. Сэма пытается спасти чернокожий. Для Гетции цвет кожи не имеет значения. Он борется за жизнь человека. Я бы с ним познакомился. Он будет на слушании. А вознаграждение за свои труды эти люди получат? Чисто символическое. У Кэри, правда, твердый оклад. В Миссисипи он осуществляет неформальный надзор за делом каждого приговоренного к смерти. Но поскольку у Сэма есть собственные защитники, на него Гетс жертвует своим временем ради идей. Убежденный противник смертной казни, профессор Глаз, преподает. Студентам же мы платим 5 долларов в час. Мы это кто? «Старая добрая фирма Крейвиц энд Бэйн». Адам взял со стола телефонный справочник. «Сегодня ближе к вечеру Кармен должна улететь», — сказал он, раскрывая желтые страницы. «Предоставь это мне», — бросил Гарнер и забрал у него справочник. «Куда?» «В Сан-Франциско». «Билет будет заказан. Здесь за углом небольшой ресторанчик. Почему бы вам двоим не пообедать?» До двух времени еще есть. Мне необходимо заглянуть в библиотеку. Адам посмотрел на часы две минуты второго. Не дергайся, Адам. Пойди и поешь. Обсудить стратегию мы еще успеем. Все, двигайте вниз. Я проголодалась, жалобно протянула Кармен, опасаясь хотя бы ненадолго расстаться с братом. Они вышли в коридор. У лестницы Кармен остановилась. «Адам, я ничего не понимаю». «А что неясного?» «Это комнатка...» «Но ведь цель очевидна, разве нет?» «А закон?» «Закон молчит». «А как же этика?» Сделав глубокий вдох, Адам уставился взглядом в стену. «Что они намерены предпринять в отношении Сэма?» «Казнить его». «Казнить, отравить газом, посадить на электрический стул, лишить жизни, называй как угодно. Но ведь это же убийство, Кармен, узаконенное убийство. Это грех, и я пытаюсь предотвратить его. Занятие, безусловно, грязное, и если что-то не укладывается в рамки этики, плевать». «От всего этого смердит. Газовка тоже не благоухает. Кармен молча покачала головой. Всего сутки назад она со своим приятелем беззаботно ела мороженое за столиком уличного кафе в Сан-Франциско. Теперь же девушка просто не понимала, где находится. «Не суди меня строго, Кармен. В отчаянии человек способен и не на такое». «Окей», — прошептала она и двинулась вниз по лестнице. МакАлистер и Адам сидели в глубоких кожаных креслах, стоявших почти вплотную. Гудман и Кармен находились уже на полпути в аэропорт, а Мон и Старк в здании Капитолия вообще не было. «Странно, как-то все получается», — устало проговорил губернатор. «Вы, внук, знакомы с самым меньше месяца. Я же имею с ним дело много лет». Ваш дед давно стал частью моей жизни. Казалось, я уже привык ждать дня, когда свершится возмездие. Я желал ему смерти, за убийство ни в чем не повинных мальчиков. МакАлистер прикрыл глаза, голос его звучал проникновенно, подружески. А теперь уверенность куда-то пропала. Признаюсь, Адам. Силы у меня на исходе. Манера речи губернатора свидетельствовала о том, что он либо позволил себе предельную искренность, либо был незаурядным актером. Первое или второе. «Какое благо принесет штату смерть Сэма?» — спросил Адам. «Неужели в среду утром люди почувствуют себя счастливленными? «Нет». Но ведь вы принципиально против смертной казни. А я за. Почему? В обществе должно быть соответствующее наказание за убийство. Поставьте себя на место Рут Крамер, и вы мгновенно ощутите разницу. Не забывайте о жертвах, Адам. О высшей мере можно спорить часами. Да... Оставим эту тему. Сам сообщил вам что-нибудь новое о взрыве. Как его адвокат, я обязан промолчать, но ответ мой будет отрицательным. Он мог действовать один, но я же не знаю. Имеет ли смысл гадать за день до казни? Честное слово, не знаю. Однако, если бы у Сэма был сообщник... Если бы ответственность за взрыв с ним разделил кто-то еще, я не допустил бы казни. Это в моей власти, вы понимаете. Пусть такое решение уничтожит меня как политика. Я устал от политики, мне надоело выступать вершителем человеческих судеб. Дайте мне правду, и Сэм останется жить». «Но вы же верите, что рядом с Сэмом находился второй?» «Вы сами об этом говорили», — так же полагал агент ФБР, который вел расследование. «Что мешает вам поступить в соответствии с собственным убеждением?» «Я должен знать точно. Выходит, всего одно слово, одно названное Сэмом имя, и росчерком пера вы отмените казнь?» «Нет, но я назначу новое расследование». «Этого не произойдет, губернатор». Я пытался. Я задавал Сэму десятки вопросов, он все отрицал. Кого он покрывает? Не знаю. Может, мы и ошибаемся? О деталях взрыва он вам рассказывал? И опять, губернатор, я вынужден промолчать. Всю ответственность Сэм берет на себя. Тогда о каком помиловании мы говорим? Если преступник утверждает, что действовал в одиночку, чем я могу ему помочь? Помогите не убийце, а старику, которому в любом случае осталось не так уж много. Помогите ему, потому что этим вы совершите правое дело, потому что в глубине души вы сами этого хотите. Такой поступок требует мужества. Он меня ненавидит, верно? «Да, но все меняется. Подарите саму жизнь, и он станет самым искренним вашим сторонником». Улыбнувшись, МакАлистер развернул полоску жевательной резинки. «У вашего деда и вправду помутился рассудок? Наш эксперт уверен, что да. Мы с Гудманом попытаемся убедить в этом и Слеттере». «Понимаю, но как в реальности?» «Вы провели рядом с Сэмом немало часов. Отдает он себе отчет в происходящем». «Сейчас откровенность может только навредить», — подумал Адам. «В конце концов, МакАлистер не друг, не советчик». Он здорово сдал, честно говоря, сомневаюсь, чтобы после всего лишь месячного пребывания на скамье человек не потерял рассудок. Сэм попал в Парчман достаточно пожилым, и сейчас деградация на лицо. Поэтому-то он и отказывается от интервью. В данный момент состояние деда вызывает только жалость. В устремленном на собеседника открытом взгляде губернатора не было и тени недоверия. Какие у вас планы на завтра? – спросил он. Еще не решил. Все зависит от Слеттери. Я рассчитывал провести вторник с Сэмом, хотя, может быть, придется побегать. Вот номер моего личного телефона. Обязательно позвоните. Отправив в рот ложку бобов, Сэм поставил поднос на край койки. Сквозь прутья решетки за ним наблюдал туповатый страж. Замкнутые в крошечном пространстве камеры, Жизнь и без того давно стала мукой, но ощущать себя объектом пристального интереса постороннего, насекомым, было просто невыносимо. Часы показывали шесть. Время вечернего выпуска новостей. Кейхул включил телевизор. Что говорит сейчас о нем мир? Передача из Джексона началась сообщение о слушании, которое назначил федеральный судья Флинслеттери. На экране появился молодой человек с микрофоном. Он стоял возле здания суда. Взволнованным голосом репортера оповестил зрителей, что слушание ненадолго отложено, а участники собрались в кабинете его чести. По утверждениям защиты, ослабленный разум не позволяет мистеру Кейхулу осознать сущность предстоящей экзекуции. Процедура слушания начнется с минуты на минуту, И сказать, к какому выводу придет судья Слеттери, сейчас невозможно. Репортер сменил ведущий. В Парчмане все готово. Следующий сюжет был снят у ворот тюрьмы. Крупным планом камера показала обочину автострады с десятками припаркованных автомобилей и цепочку национальных гвардейцев, которые безучастно взирали на по кругу куклукс-клановцев с плакатами в руках. Ведущий пояснил, что это не все. Выразить солидарность с Самом Кейхолом прибыли сюда члены и других экстремистских группировок — нацисты и скинхеды. В кадре возникло лицо полковника Джорджа Наджента, на которого власти штата временно возложили обязанности инспектора департамента по исполнению наказаний и руководителя оперативной группы по подготовке к казни. С хмурым видом Наджент ответил на несколько вопросов и подчеркнул — Если суд оставит приговор в силе, то возмездие, как это предусмотрено законом, не опоздает ни на минуту. Сэм выдернул из розетки вилку телевизора. Двумя часами ранее Адам по телефону разъяснил ему сущность и предмет слушания, так что весть о собственной синильности ничуть кыхало не удивила. Не испытывал он и подъема. Казнь казнью, но прослыть к тому же умалишенным... Неужели даже здесь невозможно избежать бесцеремонных посягательств на его личность? В коридоре стояла тишина. Лишь за стеной проповедник негромким тенором выводил церковный псалом. Умиротворенная песнь не вызывала у Сэма никакого раздражения. На полу возле стены лежала аккуратно сложенная одежда, простого кроя штаны цвета хаки, Белая рубашка, белоснежные носки, пара недорогих черных полуботинок. После обеда заезжал Донни и провел с братом около часа. Погасив в камере свет, Сэм вытянулся на койке. Оставалось тридцать часов. Зал суда был полон, когда слэттери закончил третий по счету совещание с адвокатами осужденного. Близился седьмой час вечера. Пройдя в зал, все трое заняли свои места. Адам опустился на стул рядом с Гарнером Гудманом. За их спинами сидели Гетс Керри, Джон Брайан Гласс и четверка его студентов. Генеральный прокурор Стивен Роксбург, Моррис Хенри и полдюжины их помощников разместились вокруг стола государственного обвинителя. Позади деревянного барьера высилась фигура Макалистера. Моно Старк устроилась справа от губернатора, Ларимур — слева. Большую часть аудитории составляли журналисты. Вести фото и телесъемку его честь запретил. Присутствовали в зале и просто любопытные студенты-юристы и маститые правоведы. Слушание велось в открытом для публики режиме. В заднем ряду у самой стены сидел, не привлекая к себе ничьего внимания, Ролли Уэдж. Когда Светтери опустился в кресло с высокой спинкой, все в зале встали. «Прошу садиться!» — прогремел усиленный динамиками голос судьи. В течение двадцати минут его честь кратко объяснил присутствовавшим суть проблемы, растолковал положение статей закона и уточнил регламент. Стало ясно, он не намерен выслушивать долгие споры. «Представители защиты готовы?» — обратился Слеттери к Адаму. «Да, ваша честь!» — нервно скочил со стула Холл. «Защита вызывает доктора Ансона Суина». Поднявшись из первого ряда, Суин прошагал на место свидетеля, где его привели к присяге. С блокнотом в руке Адам взошел на кафедру в центре зала. Находившийся в его распоряжении материал являл собой результат безупречной работы Гетса Керри и Джона Брайана Гласса. Чтобы приготовить свою памятную записку, эти двое потратили целый рабочий день. Адам начал с обычных процедурных вопросов к доктору Свинну: Образование, профессиональный стаж, занимаемая должность. В ответах психоаналитика отчетливо слышался акцент жителя северо-западных штатов, и это было весьма кстати. Репутацией истинного эксперта пользовался тот, чья речь резала слух, Кто по роду занятий сколесил всю страну? Черные волосы, черная борода, черные костюмы, темные очки придавали фигуре Суинна орел непререкаемого авторитета. Ознакомившись с его послужным списком, Слеттери без колебаний признал, что квалификации свидетеля полностью соответствуют жестким требованиям закона. Безусловно, обвинение устроит Суинну перекрестный допрос однако данные им показания будут занесены в протокол. С грамотной подачи Адама психоаналитик рассказал о двух часах, которые он провел в обществе Сэма Кейхола в предыдущий вторник. Описывая физическое состояние осужденного, Суин сумел создать у аудитории впечатление, что говорит едва ли не о мертвеце. Вероятнее всего, Сэм невменяем, хотя невменяемость — термин юридический, а не медицинский. Он с большим трудом отвечал на примитивные вопросы типа «Что вы сегодня ели на завтрак?», «Кто занимает соседнюю камеру?», «Когда умерла ваша жена?», «Имя вашего первого адвоката?» и так далее. Обращаясь к Слеттери, эксперт неоднократно подчеркнул «Для постановки мистеру Кейхолу точного диагноза двух часов мало, сложный анамнез требует тщательного исследования». В целом же можно с уверенностью говорить о том, что Сэма Кейхола не угнетала перспектива близкой смерти, что он не осознавал сути наказания и явно не понимал мотивов, которыми руководствовалось правосудие, вынося приговор. Временами Адам стискивал зубы, едва сдерживая желание отдернуть говорливого Суинна, но публика слушала доктора как завороженная. Мистер Кейхолл представал в ее глазах полным безразличия к собственной судьбе растениям, медленно усыхавшим в тесном горшке. «Печальное зрелище», — заключил Суин. «Один из самых безнадежных случаев, с которыми мне приходилось сталкиваться». В других обстоятельствах Адам ужаснулся бы такому нагромождению чудовищной лжи. Однако сейчас фигура в черном внушала ему чувство чем-то похожее на гордость. Черт побери, ставка в предложенной игре — человеческая жизнь. Слеттери ни разу не прервал свидетеля. Дело находится под контролем апелляционного суда, вполне может быть, что захочет вмешаться и Верховный суд страны. Его честь не испытывал ни малейшего желания стать объектом критики высоких инстанций. Предвидя это, Гудман соответствующим образом проинструктировал Суинна, и сейчас почтенный эксперт приступил к анализу многочисленных факторов, которые определяли нынешнее плачевное состояние осужденного. Он живо описал муки человека, вынужденного 23 часа в сутки не покидать свою крошечную клетку, лишенного общения, нормальной еды, секса, свежего воздуха и возможности хотя бы толком размять затекшие члены. Практика психиатра часто сводила его с узниками тюрем в различных штатах. Он досконально знал все проблемы сидельцев скамьи. Сам Кейхол стоял особняком из-за возраста. Средний возраст заключенных составлял 32 года. Сам уже, когда он попал в Парчман, исполнилось 60. К подобному он не был готов ни физически, ни душевно. Деградация оказалась неизбежной. Через сорок пять минут, получив исчерпывающие ответы на свои вопросы, Адам спустился с кафедры. Место его тут же занял Стив Роксбург. Подготовленный Гудманом психоаналитик держался по-прежнему уверенно. Начал генеральный прокурор с того, что поинтересовался, кто и в каких размерах оплачивает услуги уважаемого эксперта. «Юридическая фирма Крэйвитс энд Чикаго». «Моя ставка — 200 долларов в час». Велика важность. Присяжных в зале не было, Слеттери прекрасно знал, что ни один эксперт не согласился бы давать показания без денег. Государственный обвинитель попытался усомниться в профессиональной квалификации свидетеля, однако попытка закончилась провалом. Суинный в самом деле был дипломированным, опытным, чтобы не сказать искушенным, психиатром. Да, еще в молодости он решил зарабатывать себе на жизнь в качестве консультанта, но это нисколько не снижает объективности его профессиональных суждений. Вступить с врачом в спор на тему медицины Роксбург не решился. Аудитория удивленно зашепталась, когда генеральный прокурор задал следующий вопрос. В каких еще судебных разбирательствах принимал участие доктор Суин? «Дело о дорожной аварии в Огайо. Пострадал ребенок, и я пришел к выводу, что катастрофа нанесла ему серьезнейшую психологическую травму. Мой диагноз позже подтвердил консилиум. К чему клонит обвинение? подчеркнуто громко осведомился Слэттери. Роксбург скользнул взглядом по лежавшим перед ним бумагам. Ваша честь, мы не принимаем на веру показания данного свидетеля. «Это мне ясно, мистер Роксбург, однако подобная позиция заведет суд в тупик. Нам известно, что на экспертизу доктора Суинна можно положиться. Чего вы добиваетесь?» «Хотим доказать, если гонорар устраивает доктора Суинна, он готов констатировать любой абсурд. Но юристы занимаются этим ежедневно, мистер Роксбург». В зале послышались негромкие смешки. «Хватит пустых слов!» — подвел черту Слеттери. «Продолжайте!» Роксбургу, человеку далеко не глупому, следовало бы вернуться за свой стол. Однако, не желая упускать шанс, он ступил на новое минное поле и начал задавать свидетелю вопросы относительно методики его беседы с самым Кейхоллом. Ни к чему хорошему это не привело. Суин успешно отразил атаку, сумев еще более рассветить высказанную ранее собственную точку зрения. Генеральный прокурор не заработал ни одного очка. Следующий и последний свидетель защиты стал для присутствующих сюрпризом, хотя судья заблаговременно дал добро на его участие в слушании. Адам вызвал мистера Гарнера Гудмана. Произнеся слова присяги, Гарнер опустился в кресло. По просьбе адвоката он кратко представил слушателям историю взаимоотношений фирмы «Крейвиц энд Бэйн» с Сэмом Кейхоллом. Слеттери был уже с ней знаком. Дойдя до того, как Сэм указал своим защитникам на дверь, Гарнер улыбнулся. «Фирма и в настоящее время представляет интересы мистера Кейхола?» — спросил Адам. «Да». «Джексон, вас привело дело вашего клиента?» «Совершенно верно». Считаете ли вы, мистер Гудман, что о взрыве в офисе Крамера сам Кейхл рассказал адвокатам все? Нет, не считаю. Сидевший в заднем ряду Ролли Уэдж напряженно выпрямился. Не могли бы вы пояснить? Безусловно, существует множество косвенных свидетельств того, что во время этого и нескольких предыдущих взрывов Рядом с мистером Кейхолом находился еще один человек. Говорить на эту тему Сэм всегда отказывался, и даже сейчас он не захотел быть до конца откровенным со своими защитниками. На его месте любой другой вел бы себя иначе. Существуют некие факты, которые ему известны, а нам нет. Уэдж беспокойно заерзал. Старина Сэм держится, чёртовы инквизиторы! Закончив, Адам опустился на стул. Роксбург выдавил лишь один вопрос. «Когда состоялся ваш последний разговор с мистером Кейхолом?» Гудман заколебался. «Действительно, когда?» «Честно говоря, не помню. Два или три года назад». «Два или три года? И вы являетесь его адвокатом?» Одним из его адвокатов дело ведет мистер Холл, который за минувшие четыре недели провел бесчетное количество часов с мистером Кейхолом. Генеральный прокурор сел. «Других свидетелей у нас нет, Ваша честь», — сказал Адам. «Пригласите своего первого свидетеля, мистер Роксбург», — распорядился судья. «Штат вызывает полковника Джорджа Наджента. Громогласно объявил тот. Из коридора в зал вошел наджент. На его защитного цвета рубашки и полувоенного кроя брюках не было ни морщинки, черные ботинки нестерпимо сияли. Назвав секретарю свое имя и указав род занятий, полковник пояснил Я покинул Парчман около часа назад, прилетел сюда вертолетом. Когда в последний раз вы видели сама Кейхола? Спросил Роксбург. Сегодня в девять утра мистера Кейхула поместили в комнату передержки. Там я обменялся с ним несколькими словами. Он нервничал, был возбужден или же держал себя безразлично. Сэм был чрезвычайно возбужден, сэр, чрезвычайно. Очень интересовался, с какой целью его переводят в другую камеру. Отлично сознавал, что происходит». «Сама процедура пришлась мистеру Кейхулу не по вкусу, однако сейчас ему вообще невозможно угодить». «Вчера вы его тоже видели?» «Да». «Мог ли он говорить, не походил ли на каменного истукана?» «О, вчера сам был весьма разговорчив». «И о чем же вы говорили?» «Я захватил с собой список вопросов, которые требовалось обсудить с ним». Сам встретил меня крайне враждебно, даже угрожал физическим насилием. Человек он не сдержанный, острый на язык. Мне удалось его немного успокоить, и мы поговорили о последнем ужине, о том, как следует поступить с его вещами, ну и об экзекуции, конечно». «Он понимал, что ему предстоит?» Полковник расхохотался. «Ну и вопрос! Отвечайте!» Без намека на улыбку потребовал Слеттери. «Естественно, понимал. Он полностью отдает себе отчет в том, что происходит. Кейхол неумалишенный. Казни, сказал, не будет, потому что его адвокаты вот-вот пустят в ход тяжелую артиллерию. Так и заявил, буквально, все это спланировано заранее». Вскинув руки, Наджент обвел и мизал. «Как проходили ваши предыдущие встречи?» Отвечая, полковник не скупился на детали. Казалось, он запомнил каждое, брошенное Сэмом за последние две недели слово. Ему удалось воспроизвести даже нотки едкого сарказма Кейхола. Адам знал. Все услышанное — правда. Пошептавшись с Гудманом, он принял решение отказаться от перекрестного допроса. Какой смысл? Изложив требовавшуюся генеральному прокурору информацию, Наджин строевым шагом покинул зал. Полковника ждала служба в Парчман. Вторым своим свидетелем обвинение вызвало доктора Энн Стигл, штатного психиатра департамента исполнения наказаний. Пока дородная дама шла по проходу между рядами стульев к своему месту, Роксбург кратко посовещался с Моррисом Хенри. «Ваше имя?» — обратился к новому свидетелю Слеттери. «Доктор Энн Стигл». Н. попытался уточнить его честь. Нет, Н. Буква. Инициал. Слэттери поднял голову, перевел недоуменный взгляд на генерального прокурора. Тот пожал плечами. Изумленный судья чуть привстал. Вот что, доктор, мне не нужен инициал. Я хочу услышать ваше имя. Оно будет занесено в протокол. Итак. Дама отвела глаза в сторону прокашлялась и с неохотой произнесла «Нельдин!» «Ясно», — подумал Адам. «Неужели бедняжка не могла сменить его на что-нибудь поблагозвучнее?» Воспользовавшись некоторым замешательством в зале, Роксбург выпустил свидетеля короткую очередь вопросов «Образование, опыт, место предыдущей работы». «Так», — заключил он, — «а теперь приступим, доктор Стигл». «Когда вы встречались с Эмом Кейхолом?» Дама поднесла к близоруким, по-видимому, глазам листок бумаги. «26 июля, в четверг. Цель встречи...» «По роду своих обязанностей я регулярно посещаю содержащихся в тюрьме парчмент заключенных, в том числе и тех, кто приговорен к смертной казни. В случае нужды даю консультации или оказываю медицинскую помощь. «Опишите, пожалуйста, душевное состояние мистера Кейхола. «Он был предельно возбужден, в высшей степени логичен и крайне резок, если не груб. Нет, все-таки груб. Выгоняя меня из камеры, он не утруждал себя подбором слов», — говорил ли Сэм о предстоящей экзекуции. «Да, он знал, что до казни остается 13 дней, и обвинил меня в попытке навязать ему успокоительное». Затем мистер Кейхол выразил озабоченность по поводу здоровья другого осужденного, Рэнди Дюпре. По его словам, мистер Дюпре сходит с ума и нуждается в экстренной помощи. Не заметили ли вы у мистера Кейхола каких-либо признаков помутнения рассудка? Нет. Вопросов больше не имею. Опустился на стул Роксбург. Адам встал и сделал два шага к кафедре. Скажите, доктор Стигл, как чувствует себя сейчас Рэнди Дюпре? М -м, пока у меня не было случая его видеть. Сэм говорил вам о нем одиннадцать дней назад, и вы до сих пор не нашли времени зайти к пациенту. В Паршмане много пациентов. Как долго вы там работаете? Четыре года. Сколько раз за эти четыре года вы беседовали с самым Кейхулом? Один раз? «Приговоренные к смертной казни вас не интересуют, доктор Стигл?» «Напротив». «Сколько их содержится в Парчмане?» «Не уверена. Около сорока». «С кем из них вы общались? Назовите два-три имени». Ни один человек в зале не взялся бы определить, что в эту минуту выражало лицо свидетеля. Страх? Злобу? Стыд? Нельдин молчала. Голова ее чуть склонилась на бок, губы едва заметно шевелились в бессильной попытке произнести так и не всплывший из глубин памяти имя. Великодушно подарив свидетелю долгую паузу, Адам сказал. «Благодарю вас, доктор Стигл». «Следующий», — возвестил его честь. «Обвинение вызывает сержанта Клайда Пакера». Ничего неожиданного в показаниях Пакера Адам не услышал. Простодушный сержант говорил то, что видел собственными глазами. Сэм он знал девять с половиной лет, и за дня в день Кейхол делал одно и то же. Печатал на машинке, читал, чаще всего юридические справочники. Печатал в основном письма свои из-за приятелей по отсеку, ведь многие из них и ручку-то никогда не держали. Сэм непрерывно курил, рассчитывая, наверное, убить себя никотином, прежде чем власти заставят его надышаться газом. Одалживал соседям деньги. По скромному мнению Пакера, все девять с половиной лет Сэм оставался человеком весьма здравомыслящим, а в законах разбирался не хуже иного адвоката. Когда сержант заговорил о шашках, Слеттери подался вперед. «Кто был его партнером? Обычно Гулит или Хэншоу. Он часто выигрывал? Почти всегда. Однако решающим моментом слушания стал рассказ о просьбе Кейхола позволить ему встретить восход солнца. Об этом желании осужденного Пакер узнал неделю назад, во время рутинного утреннего обхода. Очень спокойно Сэм объяснил, что скоро умрет, что к казни абсолютно готов, но хочет еще раз выйти в прогулочный дворик и своими глазами увидеть рассвет. В минувшую субботу желание Кейхола исполнилось. Отвечать на дополнительные вопросы сержанту не пришлось. Роксбург пригласил в зал очередного свидетеля, тюремного капеллана Ральфа Гриффина. «Вы знакомы с самым Кейхолом?» «Да». «Вы исповедовали его на днях?» «Да». «Когда именно?» «Вчера, в воскресенье». «Можете описать его душевное состояние?» «Нет». «Простите?» «Я сказал нет». «Почему?» «Потому что являюсь служителем Божьим и не вправе нарушать тайну исповеди». Любая информация о том, как вел себя мистер Кейхол и что он говорил в моем присутствии, является строго конфиденциальной. Роксбург онемел. Пол под его ногами начал колебаться. Ведь этот святоша работает на штат Миссисипи, а значит и на него, генерального прокурора. «Да вот вполне убедительный мистер Роксбург», — заметил Слэттери. «Данному свидетелю здесь не место. Следующий». «Других свидетелей обвинения нет», — растерянно проговорил Роксбург. Неторопливо написав что-то на листе бумаги, его честь обвел глазами аудиторию. «Суд рассмотрит предоставленные материалы и объявит решение завтра утром. Обе стороны узнают о нем первыми». «Не торчите в коридорах, джентльмены, вас известят. Слушание закончено». Под грохот отодвигаемых стульев присутствовавшие потянулись к выходу. Уже возле самой двери Адам остановил Ральфа Гриффина, с чувством пожал ему руку, а затем вернулся к столу, вокруг которого стояли Гудман, гетс Керри, профессор, Гласс и четверка студентов. Когда зал опустел, сплоченная группа из восьми человек вышла в коридор. Долговязый парень предложил отужинать всей компании. Было почти девять часов вечера. В вестибюле толпились журналисты. Адам, не сбавляя шагу, бросил несколько вежливых отговорок. За спиной Гудмана на улицу проскользнул Ролли Уэдж. Возле лестницы выходивших из здания суда людей поджидали фоторепортеры. Стоя на нижней ступени, с ними общался генеральный прокурор. Метрах в десяти от цветочной клумбы пять или шесть газетчиков окружили губернатора. До ушей проходившего мимо Адама донеслось, как МакАлистер говорит что-то о возможности помилования и жалуется на предстоящую нелегкую ночь. «Но завтрашний день будет еще труднее!» — выкрикнула привлекательная девушка. «Вы приедете в Парчман?» Ответа Адам не расслышал. Войдя в уютную полуосвещенную пещеру Холланд-Молл, популярного в городе ресторана, они расселись вокруг большого круглого стола и тут же попросили официанта принести пиво. Квартет возле дальней стены наигрывал печальный блюз. Посетителей в заведении было достаточно. Опустившись на стул рядом с Гетсом Керри, Адам впервые за день расслабился. Бокал холодного пива подарил ощущение настоящего блаженства. Гудман заказал для всех жареный рис с красной фасолью. Гетс и студенты бурно восхищались проявленным Адамом в ходе слушания хладнокровием. Гарнер и Джон Брайан Гласс с головой погрузились в обсуждение проблемы смертной казни. Когда минут через двадцать принесли заказ, гору золотистого риса на огромном блюде все с жадностью набросились на еду. Боюсь, сейчас не самое лучшее время для серьезного разговора, приглушенно проговорил Гетц, так, чтобы его слова мог разобрать только Адам. Музыка в этот момент стала чуть громче. Думаю, ты захочешь побыстрее вернуться в Чикаго? Он бросил осторожный взгляд на Гудмана, но тот продолжал увлеченно беседовать с соседом. Наверное, без особой уверенности ответил Адам. Загадывать дальше завтрашнего дня ему. Не хотелось. Просто имею в виду, что у нас появилась вакансия. Один из моих парней уходит, решил открыть собственную контору. Нам срочно нужен профессионал. Специализация — смертные приговоры. Ты прав, время выбрано явно неудачно. Занятие адское, зато приносит чувство удовлетворения. К тому же в нем ощущается самая настоятельная необходимость. Гетц отправил в рот порцию риса, проживал, запил пивом. Деньги, разумеется, мелочь, особенно в сравнении с теми суммами, которые ты привык получать в Чикаго. Скромный бюджет, ненормированный рабочий день и куча клиентов. Что за деньги? Для начала могу предложить 30 тысяч. В фирме я получаю 62. Для начала. Знакомо, знакомо. В Вашингтоне я зарабатывал 70 тысяч в год, а потом не выдержал, плюнул на оклад и приехал сюда. Через пару лет мог бы стать партнером, но, к сожалению, не испытываю. Деньги ⁇ это еще не все. ⁇ Сейчас ты доволен? ⁇ Зависит от человека. Чтобы бороться с системой, требуется определенное убеждение и сила воли. Пора замыслить. Адам поймал на себе взгляд Гудмана. «Отправишься после ужина в Парчман?» громко спросил Гарнер. Холл заканчивал второй бокал пива и готов был выпить еще один, не больше. Сказывалась усталость. «Нет, хочу дождаться утренних новостей». Они ели, пили и слушали воспоминания ветеранов. Пиво текло рекой, Атмосфера за столом то искрилась безудержным оптимизмом, то обдавала сидевших волнами неизбывной печали. Лежа в темноте, Сэм дожидался полуночи. Без четверти двенадцать он включил телевизор. По словам ведущего программы новостей, слушание закончилось. Стрелки часов продолжали невозмутимо отсчитывать время. Никакой отсрочки. Жизнь его теперь находилась в руках федерального судьи. В одну минуту первого Кейхол смежил веки, прочитал краткую молитву. «Господи, помоги, Ли, не оставь своими заботами, карман, и дай Адаму силы пережить неизбежное». Осталось двадцать четыре часа. Сложив на груди руки, он заснул.